Глава двенадцатая. Ива распахнула глаза. Как всегда, после перехода голова кружилась, окружающий мир казался слишком ярким, а звуки — оглушающими. Но это точно был не курш. Сквозь резную светло зеленую листву струился солнечный свет. Птицы перекликались звонкими голосами. Смешанный прозрачный лес дышал спокойствием и теплом поздней весны. Даже тени, что отбрасывали деревья, казались тонкими, как паутинка. В воздухе кружился белый пух. Ива смахнула с рукава зеленой куртки парашютика-дуванчика и невольно улыбнулась этому миру, который выглядел таким приветливым. Но ведь она вовсе не стремилась сюда. Она должна была перенести Ксандера в его тело. Ива торопливо оглянулась, высматривая врага. «Ксандер? Ох!» «Что? Не нравятся мои уши?» Ксандр явно был зол. Очень зол. Ива потому и не разглядела его сразу, что одежда Ксандра сливалась с лесом. светло зеленая куртка, покрытая пятнами теней. Коричневые брюки такого же цвета, что и стволы деревьев. А еще Ксандер оказался выше себя прежнего на целую голову. Тонкие черты лица хранили высокомерное выражение, свойственное бывшему хозяину тела. А уши? Ну, уши как уши. Для эльфа самое то. Ива встрепенулась и тут же принялась ощупывать свои уши. Аккуратная мочка с и капелькой а вверху тонкий заостренный хрящик, да такой длинный, что волосами не закроешь. «Мы эльфы», — прошептала она обескураженно. «Мы кто?» «Эльфы. Древняя раса». Я и сама знаю про них не слишком много, только то, что читала в свитках. Высокомерные гордецы, умелые воины. Живут в лесах и, говорят, там, где расположено их поселения, всегда весна. И? И... Всё. Плохо. Мало сведений. Ксандра отвечал односложно, а сам кружил по небольшой поляне, вглядываясь в семь деревьев. Не заметив ничего опасного... Он приблизился к Иве и взял ее за плечи. «Если ты пытаешься меня обмануть...» Ксандер, я не понимаю, что происходит», — отрезала она. «Я не знаю, почему переход не сработал и почему нас забросило в новый мир». «Проклятье», — сказали они хором. Ива вновь ощутила непривычную тяжесть. Попыталась заглянуть через плечо, но не преуспела. «Что там у меня?» Хрипло спросила она. Воображение тут же нарисовало гигантского паука, что уютно устроился у нее на спине и примеривается жвалами к нежной девичьей шее. «На луч!» Бросил Ксандр. «Что?» «Чехол для лука. И лук, кстати, в нем. Поздравляю тебя, длинноухая. Ты лучница». «Ой!» При всех своих талантах Ива никогда не держала в руках лук или другое серьезное оружие. и опасалась, что первая же стрела, которую она попытается выпустить, угодит ей в ногу. Так, ладно. Может быть какой-то случайный сбой? Попробуем еще раз. Ксандер приблизился к Иве, с видом хозяина, будто ее губы давно поступили в его безраздельное пользование, и он может целовать ее, когда душе будет угодно. Нет. Она уперлась ладонью ему в грудь. «Нет». «Два перехода подряд слишком опасно. Придется нам задержаться здесь на какое-то время». Ксандер собирался возразить, но не успел. Ни он, ни Ива не поняли, как очутились в кольце эльфийских девушек. Те прокрались сквозь кусты совершенно бесшумно. Ива никогда прежде не видела эльфиек и залюбовалась. Стройные, хорошенькие, с огромными глазами, причем радужки оказались неожиданных цветов, от привычного карева и синего до фиолетового, а у одной смуглой эльфийки были даже оранжевыми. Интересно, а у нее самой какого цвета глаза? Ксандер напрягся, пристально наблюдая за неожиданными гостями, но те не представляли угрозы. Луки не вынули, да и тонкие кинжалы не покинули ножен. Наоборот. Девушки почтительно склонились перед Ксандором. На перебой заговорили, запели тонкими голосами. Ирыкалка! Араэнилтар?» Ива ощутила, как звуки чужого языка проникают в душу, обрастают смыслом. Все чисто, командир. Можно разбить лагерь? Ксандер и Ива переглянулись. Что здесь происходит? К сожалению, спросить об этом у Эльфиек прямо они не могли. Араэ. Ксандр наклонил голову, с легкостью переходя на эльфийский. И лицо у него было такое бесстрастное, словно он всю жизнь командовал отрядом эльфиек. Хотя командир, он в любом мире командир. я пойдем со мной!» Ива не сразу поняла, что девушка с фиолетовыми глазами обращается к ней. «Эя, значит. Главное не забыть». Ива старательно подмечала, И запоминала все, что может пригодиться. Пока сведений было очень мало. Ксандр — командир небольшого эльфийского отряда. И воскользнула глазами по поляне и насчитала пять девушек, вместе с ней шесть. У всех луки за плечами и кинжалы у пояса. Вероятно, какой-то сторожевой отряд, несущий службу на границе эльфийских владений. Эльфийки разбились на пары, разбрелись по опушке, и встали на колени, уперев ладони в землю. Ива ничего не понимала, но повторяла то, что делают другие. Села, опустилась на землю напротив напарницы, как и она запустила пальцы в прохладную мягкую траву. И что дальше? Ива погладила стебельки, потрогала камешки, спрятавшиеся в мху. Может быть, они таким образом медитируют? Знать бы наверняка. Ива подняла голову, И заметила, как удивленно смотрит на нее эльфийка. Эя, тебе не здоровится? Ты какая-то бледная. Нет, запинаясь, ответила Ива. Тогда давай уже вырастим этот несчастный шатер. Я ужасно устала и хочу отдохнуть. Вырастим шатер? Ива постаралась придать лицу бесстрастное выражение из-под тяжка наблюдая за другими парами. Оказывается, слова «вырастим шатер вовсе не были иносказательными. Из-под пальцев эльфиек пробивались ростки. Сначала тонкие, точно прутики. Они тянулись сверх и постепенно набирали силу. Стебли становились толще, темнели, переплетались друг с другом. И скоро на пустом участке леса, где еще пару минут назад не было ничего, кроме травы, появились круглые шатры из лос, покрытых листвой. Ого! Я что, тоже так могу? Эй, я! Да-да, сейчас! Ива зажмурилась и прижала ладонь к земле, пытаясь что-то почувствовать. Ее тело не должно потерять свою магию. Надо только позволить ей вырваться на свободу. Кончиками пальцев она ощутила, как под землей будто бьются вены. Осторожно, Ива коснулась одной из них, потянула. «Расти, пожалуйста, расти!» — взмолилась она. И энергия земли откликнулась на ее зов. Вытолкнула вверх стрелочки побегов. Шатер у них получился самый маленький и кособокий. Лозы переплелись неравномерно, так что сквозь прорехи просвечивала земля. Но дождя вроде не намечалось, поэтому Ива решила, что убежище вполне годное. «Эй, Делира! «Что за кособокое убожество вы вырастили?» — крикнула Смуглянка с оранжевыми глазами. Четверо эльфиек, закончив с работой, откровенно потешались над шатким сооружением. Взгляд Делиры потемнел. «Ты Белиора, лучше за собой следила. Огня до сих пор не развела. А ведь сегодня твоя очередь». Ксандер замер посреди поляны, сложив руки на груди. Ива мельком посмотрела на его лицо и едва не прыснула. Префект изо всех сил старался сохранять спокойствие, но шатры и злос выросших из-под земли выбили его из душевного равновесия. К тому же он явно никогда не командовал девушками. Если воинов-мужчин, вздумавших спорить и нарушать дисциплину на боевом задании, Ксандер быстро поставил бы на место, где крепким словом, а где и кулаком, то как вести себя с девушками он не знал. На его лице застыло непередаваемое выражение, которое в целом можно было истолковать. Да что за нафиг! Он зацепился за последнюю фразу Делиры, как за спасательный круг. Почему до сих пор не разведен костер? Леора потупила взгляд, опустилась на одно колено. Прошу простить, командир. Хм, вставай, идите все! Ксандер махнул рукой в неопределенном направлении, и все послушно, хоть и недоуменно переглядываясь, углубились в гущу деревьев. Ива пристроилась рядом с Делирой. «Кананадор сегодня не в себе», — сокрушенно прошептала Делира. «Не в себе это точно», — мысленно согласилась с ней Ива. Эльфийка подняла с земли сухую ветку и протянула ее Иве. Делира двигалась с грацией кошки, Плавно, бесшумно. Ива залюбовалась ею. Впервые в жизни алая жрица казалась сама себе неповоротливой и громоздкой. Ветви хрустели под ее ногами, как бы тихо она ни старалась ступать. Делира едва заметно поморщилась. «Ты устала, Эя. Мы все устали. Но скоро дежурство закончится. Всего два дня осталось. Вернемся в Кеймариэль и как следует отдохнем. Хорошо, что с Востока опасаться наступления орков не стоит. Мужчинам на Западе приходится гораздо хуже. На прошлой неделе муж Ландемира не вернулся. Весь отряд погиб. Да зачем, я рассказываю. Ведь ты и так знаешь. Делира говорила и говорила, подбирая хворост и подавая его Иве. Видно, эльфийке надо было выговориться. А Ива не перебивала, жадно впитывая каждое слово. Вот значит как. У эльфов выходит неладно с орками. А небольшие отряды, такие как этот, охраняют подступы к Мариэлю. С востока нападения не ждут, поэтому сюда отправляют отряды девушек. А вот на западе неспокойно. Как бы еще теперь пересказать все к Сандору. И вошла, задумавшись и глядя себе под ноги, когда вдруг уткнулась в спину Делиры. И только тогда поняла, что эльфийка уже несколько секунд напряженно молчит, а теперь и вовсе застыла, вглядываясь в просвет между деревьями. «Что? Шш. Дилира прижала палец к губам и указала подбородком куда-то вглубь леса. Ива посмотрела. Острое зрение эльфийки позволило разглядеть громоздкие серые тени, которые двигались в направлении лагеря. «Орки!» прошептала Делира.